глава семнадцать признаки приближения бури риди под дождем уильям и риди быстро шли обратно по заметкам на пальмах и менее чем через два часа уже подходили к концу леса тогда как в первый раз этот переход занял у них часов восемь я чувствую ветер сказал уильям и мне кажется что мы скоро выйдем из чащи, но что то очень темно я нахожу то же самое ответил риди И меня не удивит, если надвинется буря. А в таком случае, чем скорее вернемся мы, тем лучше. Не то ваша матушка будет беспокоиться». Листья ветви деревьев зашелестели, время от времени стали налетать порывы ветра. И когда путники вышли из лесу, они увидели, что небо стало свинцовым, и вся его лазурь исчезла. «Налетает шквал! Побежим как можно скорее, мастер Уильям!» Собаки бросились вперёд. Приласкав их, Сигриф и Юнона вышли из палаток и, увидев Риди и Уилля, пошли обрадовать миссис Сигриф приятной вестью. Ещё минута, и уильям бросился в объятия матери. «Я рад, что вы вернулись, Риди», – сказал Сигриф. «Кажется, начинается дурная погода». «Да, я уверен, что будет бурная ночь», – ответил Риди. Вероятно, налетит одна из тех бурь, которые служат предвестницами дождливого времени года. Но мы пришли с хорошими вестями. Кроме того, после бури, вероятно, простоит еще месяц светлой погоды, хотя по временам и будут налетать ветры. Теперь мы с вами, мастер Уиль и Юнона, постараемся унести нашу маленькую шлюпочку как можно дальше от воды – «Поднимутся высокие волны и будут забегать далеко, а шлюпка нам вскоре понадобится». Риди распилил срубленные стволы пальм на три бруса. Вчетвером они вытащили лодку на отмель, поставили её кирем на эти катушки и скоро поместили высоко на берегу, среди кустов, где, по мнению Риди, она была в полной безопасности от моря. «Я собирался отправиться в шлюпочки на Великий океан за некоторыми вещами». — заметил Риди. — Но, думаю, нам уж больше не бывать на его палубе. Слышите, как завывает ветер, как морские птицы, буревестник и фаэтоны и кричат, точно предчувствуя гибель несчастного корабля. Но пойдемте и постараемся получше укрепить наши палатки. Подходя к палаткам, они увидели Томми, который уже давно поджидал их. — Что с тобой? — спросил Уиль. «Ничего, и мама здорова. Я заботился обо всех». «Я и не сомневался в этом, мастер Томми», – сказал Риди. «Помогите нам. Захватите из наших складов веревок и полотно. Мы должны помешать дождю протекать в палатку вашей мамы. Возьмите меня за руку и пойдемте. Пусть Уильям расскажет миссис Сигри все, что мы делали». Риди и Сигрев достали толстые полотнища парусов и стали натягивать их в виде двойной крыши. Они также укрепили полы палаток. Юнона заступом углубила канавку вокруг этих временных жилищ, чтобы вода легче стекала. Они не прекращали работы, пока не сделали всего необходимого. Работая, Риди рассказывал Сигреву обо всём, что он нашёл. Приключения со свиньями насмешило всех. С закатом ветер ещё усилился. Волны хлистали о камни, и прибой дико ревел. Все легли, кроме Риди, сказавшего, что он хочет еще немного понаблюдать за погодой. Старик прошел к тому месту, где лежала лодочка, и долго в раздумье смотрел на воду, на серые волны с беглыми гребнями. Только когда начался жестокий ливень, ослепивший его, Риди вернулся в палатку, но не пожелал лечь, думая, что его услуги могут понадобиться. Вообще никто из взрослых не разделся. Уильям тоже лег спать в платье, по примеру отца.